Почти двенадцать, когда она добралась наконец до церкви всех святых, но там еще продолжались работы. Прожекторы, смонтированные на опорах и на стене самой церкви, освещали место действия. Трое техников, перевозчики, как их назвал Кованок, с измученными лицами и тяжелым морозным дыханием, стояли перед брезентовым покрытием. Спрятавшись, она наблюдала за ходом событий. Ее начинал пробирать холод, и рубцы от операции.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 Какому идиоту взбредет в голову грабить могилы в такое время? Не без оснований рассуждали они. Да еще и при таком морозе. Отбив несколько минут чечетку на улице, они ретировались в относительный комфорт рабочего домика. Когда они перестали маячить, Элэйн выбралась из своего укрытия и с максимальной осторожностью двинулась к заграждению, отделяющему одну зону от другой. В домике играло радио. Его звуки...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 Продолжала мурлыкать где-то сзади. Никто не вышел из домика, чтобы воспрепятствовать ее вторжению. Не было никаких сирен. Она спокойно добралась до края брезентового покрытия и заглянула под него. Судя по тщательности, с какой работали землекопы, они получили инструкцию копать ровно на восемь футов по периметру церкви всех святых, чтобы открыть фундамент. Так они открыли вход в усыпальницу, который в свое время был тщательно спрятан. Не только наваленная возле стены земля скрывала его, но и сама дверь в склеп была удалена, и каменщики замуровали весь проем. Очевидно, все это делалось на скорую руку. Работа была грубой, они просто завалили проход первым попавшимся под руку камнями, а потом замазали плоды своих усилий известковым раствором. Хотя раскопки сильно попортили известковое покрытие, на нем все еще просматривался нацарапанный кем-то шестифутовый крест. Однако все их старания спрятать склеп и предохранить его крестом от безбожников были щетны. Печать тайны была сорвана, извесь соскоблена, камни выворочены В середине дверного проема зияла брешь, достаточно большая, чтобы проникнуть внутрь. Без колебаний Элэйн слезла по земляному склону и протиснулась в дыру. Она ожидала, что внутри будет темно, и прихватила с собой зажигалку. которую три года назад ей подарил митч сделав пламя побольше она принялась изучать обстановку выхватываемую неровным колеблющимся светом собственно это был еще не себ а своего рода вестибюль в ярде впереди себя она увидела другую стену и другую дверь эта дверь не была замурована камнями но на ней чья то рука тоже нацарапала крест она подошла к двери замок был снят видимо землекопами и на его месте Была намотана веревка. Сделано это было в торопях, усталыми руками. Развязать веревку не составляло большого труда, и последняя преграда на пути к мраку была упрана Уже распутав узел, она услышала голоса. Полицейский черт бы их подрал. Покинули свой домик, и, несмотря на ужасную погоду, начали делать обход. Она оставила веревку и вжалась в стену вестибюля. Голоса полицейских приближались. Теперь они были не дальше нескольких ярдов от входа в склеп, стоя под брезентовым навесом. Или... или... это казалось... Впрочем, они не собирались спускаться вниз и закончили свой осмотр на обрыве перед спуском. Их голоса стихли. Довольная тем, что осталась незамеченной, она вновь включила зажигалку и вернулась к двери. Дверь была большой и невероятно тяжелой. Первая попытка сдвинуть ее с места потерпела неудачу. она налегла еще раз и теперь дверь скрипя по гравию сдвинулась наконец дверь открылась настолько чтобы можно было протиснуться внутрь пламя зажигалки колыхнулось как будто что то дохнуло на него оттуда и на мгновение цвет его стал не желтым а электрически голубым впрочем она не стала из за этого задерживаться и скорее протиснулась в обещанную страну чудес тут пламя было ярче и приобрело синевато-багровый цвет, и на какое-то время его блеск ослепил ее. Она зажмурилась, а затем осмотрелась вокруг. И так это была смерть. Не было здесь ни искусства, ни зачарованности, о которых говорил Кованок, ни окутанных саваном безмолвенных изваяний на холодных мраморных плитах, ни пышных гробниц, ни афоризмов о бренности человеческой природе, не было даже имен и дат. Многие из покойников даже не имели гробов, повсюду лежали сваленные в кучу тела, целые семьи были втиснуты в ниши, рассчитанные на одно место, остальные десятками валялись там же, где были торопливо брошены равнодушными руками. Вся картина, хотя и абсолютно неподвижная, была пронизана паникой, она сквозила в лицах брошенных на полу мертвецов, рты широко раскрыты в беззвучном протесте, углубление от высохших глаз... казалось, зияют ужасом. Похоже было так же, что система захоронений в дальнем углу была превращена сначала в свалку грубо сколоченных гробов с одним только крестом на крышке, а затем в это нагромождение трупов. Ритуалы и даже самый обряд погребения — все было забыто в нарастающей истерии. Произошло какое-то несчастье. Это несомненно. Внезапный наплыв мертвецов мужчин женщин детей прямо у нее под ногами лежал ребенок не поживший одного дня и все они умирали в таких количествах что не было времени даже закрыть им глаза перед тем как они найдут последнее пристанище в этом подземелье. возможно что гробовщики тоже умерли и были брошены здесь среди своих клиентов как и изготовители саванов и священники все это произошло за один апокалиптический месяц или даже неделю, уцелевшие родственники были слишком потрясены или слишком напуганы, чтобы соблюдать церемонии, и стремились лишь поскорее убрать покойников с глаз долой и никогда больше не видеть их мертвой плоти. Этой плоти в склепе было предостаточно. Склеп, замурованный и недоступный для разрушительного воздуха, сохранил своих обитателей в неприкосновенности. Теперь же, сокрушив замкнутость этой тайной обители, Разложение и распад снова принялись за свое и стали пожирать ткани. Повсюду она видела гниение за работой, язвы и нагноение, волдыри и прыщи. Она увеличила пламя, чтобы лучше видеть, хотя зловоние, вызванное разложением, стало настолько сильным, что она начала чувствовать головокружение. Куда бы она ни светила, всюду была та же скорбная картина. Двое детей лежали рядом, как будто бы спали в объятиях друг друга. Женщина, которая в последнюю минуту, похоже, решила накрасить свое безобразное лицо, словно готовилась к брачному ложу, а не к смертному. Хотя и не было в этом никакой таинственности, она все же застыла в изумлении. А здесь было на что посмотреть. Увидев все это, она уже никогда не останется такой, какой была прежде. Одно из тел, наполовину закрытое другим, особенно привлекло ее внимание. Женщина с длинными каштановыми волосами, которые так густо спадали с ее головы, что Элэй невольно ей позавидовала. Она подошла ближе, чтобы разглядеть, а затем, окончательно поборов отвращение, крепко взялась за труп, лежащий на женщине, и тащила его. Труп был сальным на ощупь. Он испачкал ей пальцы. Но это ее не смутило. Тело женщины лежало широко раскинутыми ногами. Причем постоянный вес ее напарника привел их в самое неестественное положение. Кровь из раны, от которой она умерла, попала ей на бедра и приклеила юбку к животу и паху. Илайн было интересно, скончалась ли она от преждевременных родов или какая-то болезнь свела ее в могилу. Она все вглядывалась и вглядывалась, наклоняясь все ниже и ниже, силясь уловить прощальный взгляд на полусгнившем лице женщины. — Лежишь в таком месте, — подумала она, — а твоя кровь все еще тебя позорит. Когда она увидит Каванага в следующий раз, то обязательно скажет ему, насколько он был неправ со своими сентиментальными сказками о тишине и спокойствии на том свете. Она видела уже достаточно. Более чем достаточно. Вытерев руки о пальто, она направилась к двери, закрыла ее и замотала веревку так, как это было раньше. Затем забралась по склону и вышла на свежий воздух. Полицейских нигде не было видно. И она проскользнула обратно, никем не замеченной.